Глава 2. Робу показалось, что дрема овладела им всего на мгновение, но когда он открыл глаза, солнце уже садилось, унося с собой дневное тепло. Арк сидел рядом и чинил сапог. Его обувь совсем развалилась после многодневного марша. Втыкая в потрепанную кожу длинную, вымененную на кусок вяленой свинины иглу, Арк насвистывал что-то простенькое и знакомое. Лежа под колючим походным одеялом, Роб попытался вспомнить, где он слышал эту мелодию в последний раз, но ничего в голову не приходило. По правде говоря, после событий в Сироне он многое не мог вспомнить. Лица и даты перемешались в памяти, а картины долгого и утомительного путешествия на север навевали тоску. Полежав немного, Роб сел и огляделся. Мрачные серые горы края земли по-прежнему возвышались массивной стеной, а повозки обоза все так же стояли цепью вдоль неровной береговой линии, отделяя простолюдинов от сыльных. Бедолаг вроде роба и арка было больше трех сотен. Какое-то время роб стоял неподвижно, вглядываясь в суету около речки. Когда солнце исчезло и фиолетовые вечерние тени накрыли землю, по лагерю начали разгораться костры. Роб поспешил к ближайшему из них, торопливо протягивая руки к огню. Холод постепенно уходил из измученного тела. Парень достал из-за пазухи сморщенный кусок твердого сыра, оставшийся с предыдущего дня, и принялся его жевать. Сыр был с душком, но Роб этого даже не заметил, он просто жевал и слушал. Разговоры пленников по большей части сводились к обсуждению обыденных, даже глупых вещей – Но Робу было все равно, эти разговоры помогали отвлечься от мрачных мыслей, которые давили, словно гранитные плиты. Сколько ни пытался, Роб так и не смог понять, почему он и его друг Арк оказались преступниками и предателями. Вроде бы ничего предосудительного они не делали, даже наоборот, помогли в поисках пропавшего обоза, верно послужили Сиру Рону, выполнили не одно поручение герцога Буаскова, разоблачили коварный заговор Алавантаров, обнаружили сеньора-предателя в пули и, наконец, приняли участие в военной кампании в Пуно, сражаясь во имя своего короля. Но все это оказалось перевернутым с ног на голову. По приказу жены Сира Рона, леди Кафир, Их обвинили в измене и приговорили к ссылке, начисто разрушив понятную и простую жизнь. Сдвинув брови к переносице, роб уставился вдаль, туда, где на восточной стороне неба вспыхивали в потемневшей вышине первые звезды. Однако насладиться зрелищем надвигающейся ночи ему не довелось, знакомые звуки сигнальных горнов заставили встать. Роб прекрасно знал, что с охранниками шутить не стоило, и потому побежал к своей лежанке, успев нырнуть под одеяло за мгновение до прихода стражников. Те были рады почесать кулаки по самому ничтожному поводу, просто потому что это было в их власти. Лежать на холодных и неровных камнях было неудобно, но за последние две недели он привык, и к такой невзгоде. Роб закрыл глаза. Где-то за повозками простолюдины все еще суетились в остывающей прохладе вечера, оттуда доносился неясный житейский шум, но в лагере сыльных все стихло. Окунувшись в тишину, Роб незаметно уснул, а поутру ему и прочим преступникам сообщили, что наступил последний день их путешествия. Уже к вечеру обоз прибыл в город Жуи, последний норденский форпост перед барьерами. Робу Жуи почему-то представлялся, если не грандиозной цитаделью то, по крайней мере, внушительной крепостью. В действительности же это был примостившийся на уступах горы небольшой городок, который выглядел так, будто его сложили из детских кубиков. Нижний, самый большой ярус, простирался примерно на лигу. Здесь расположились строения казарменного типа. Там же можно было разглядеть участки обработанной земли, редкие деревья и стойлы для лошадей. Чуть выше, на втором ярусе, строений было больше. Четко очерченные огнями масляных ламп дома шли длинным рядом вдоль уступа и в самом дальнем конце упирались в широкую лестницу, которая поднималась к третьему ярусу. Там стояли четыре приземистые башни, соединенные между собой крытыми бревенчатыми галереями. В их угрюмых бойницах изредка вспыхивали огни факелов, и от этого казалось, что башни... Помигивали вновь прибывшим гостям. «Знаменитые жуйские темницы!» прошептал кто-то за спиной роба. «Темницы? Где?» переспросил роб, вглядываясь в странные тени вдалеке. «В траве-лебеде!» неприязненно отозвался тот же голос. «Разуй глаза! Вот они, перед тобой! Те башни на горе!» «Говорят, там держат тех, кто пытался бежать, «С барьеров», — сказал другой сиплый голос. «Ага, если кого туда отправили, больше его никто никогда не увидит», — добавил первый. «А я слыхал», — подхватил уже третий голос, — «будто там внутри есть шахты, в которых живут вечно голодные крысы величиной с собаку». Самых непокорных узников охранники спускают туда на веревках, и по ночам можно услышать, как эти несчастные стонут и молят о пощаде. Молят-молят, а потом того. Чего? Их съедают заживо. Вот дураки! Неужели вы верите этим глупым роскозням? Резко оборвал говоривших пожилой мужчина с густой бородой, шагавший рядом с арком. Они держат там вовсе не людей, а чудовищ. И те звуки, что слышны по ночам, не людские мольбы, а звериный вой. Что еще за чудовище, удивился Арк? Мерзкие твари. Полулюди, полуволки. Живут они в горных пещерах и расщелинах. Обычно наружу не выбираются, но время от времени выходят на охоту, чтобы полакомиться человечиной. Ну а местная стража не дремлет, Кого убивают, а кого отлавливают, бросают в темницы? Арк и роб переглянулись. Полулюди, полуволки. Таких существ они видели во снах. Ужасные твари, жестокие и безумные. Неужели чудища из их ночных кошмаров существовали на самом деле? От этой нехорошей мысли Арк и роб поежились. Неожиданно разговор прервался. Рядом появился стражник и уже поднял было руку в кольчужной перчатке, готовый ударить кого-нибудь, но увидев, что все затихли, самодовольно ухмыльнулся и пошел дальше. А босс тем временем обогнул выступ невысокой стены и остановился у деревянных ворот. Простолюдинов и торговцев пропустили в город, а ссыльным приказали выстроиться в три шеренги вдоль дороги. Время шло, холод начал пробираться под одежду – Роб и Арк пытались хоть как-то согреться, растирали руки, дышали на онемевшие ладони. Через полчаса в воротах появилась группа людей, облаченных в плащи разных цветов. Медленно шагая вдоль строя, они останавливались почти у каждого приговоренного и бросали какие-то указания писарям, семенившим следом за ними с большими тетрадями в руках. «Кто это?» – прошептал Арк, вытягивая шею, чтобы получше рассмотреть, приближающуюся процессию. «Надсмотрщики, местные хозяева», — ответил худой высокий мужик справа. «Видишь плащи? Это их отличительные знаки. Цвет указывает на ранг. Те, что носят синие плащи, бывшие заключенные, которых сослали сюда много лет назад. Отбыв свой срок, они решили остаться и приняли присягу. Ну, а те, что в зеленых, это бывшая знать». «Да ладно», — удивился Арк. Точно тебе говорю, сюда же ссылают не только простых смертных вроде нас. Иногда и сеньоров приговаривают. Но поскольку знатный человек даже в наказании, неровня простолюдину, то по прибытию он получает зеленый плащ и становится начальником в шахтах, следит за работой на полях или смотрит, чтобы никто не сбежал. Самые отличившиеся из зеленых получают желтые плащи. Это уже знак старших надсмотрщиков. Такие живут в великой крепости и командуют целыми районами. Ну и, наконец, красные плащи. Вот они-то всем здесь и заправляют. Им даже короли не указ. «Какие цвета у тех, что к нам идут?» — спросил Роб. Из второго ряда ему было плохо видно. «Один желтый, два зеленых и семь синих», — пересчитал Арк. «Это хорошо или плохо?» — Роб посмотрел на других сыльных. — Не знаю, но слышал, что если увидишь красный плащ, значит, все, пропал. — Отправишься к первому барьеру, — ответил мужик с лысиной на макушке. — А попасть туда не пожелаешь и врагу. — Это почему? — спросил Роб. — Там холодно, работы много, еды мало, спать дают всего чуть-чуть, а иногда на стену взбираются дикари, хватают кого попало и утаскивают в северную пустошь, где изжирают. «Сжирают?» — переспросил Арк с дрожью в голосе. «Ну, может, и не сжирают, да от этого не лучше. Дикари они и есть дикари». «Откуда ты это знаешь?» — недоверчиво покосился на худого мужика Роб. «Уже был здесь, а?» «Не, мой отец бывал. Когда вернулся в последний раз, много чего порассказывал». «Тихо!» — надсмотрщики близко шепнул кто-то впереди. Надсмотрщики действительно были уже рядом. Стройный мужчина средних лет в желтом плаще подошел к арку, остановился, пристально посмотрел на него и повернулся к одному из писарей, шедших по пятам. «Этот?» «Арк Акленда. Оруженосец. Город Сирон. Провинция Буа», — прочитал писарь. «Преступление?» «Измена». «Измена, измена, измена», — вздохнул желтый плащ. Такое впечатление, что 9 из десяти прибывших из Буа изменники. Как такое может быть? Сейчас там трудные времена, вся провинция бунтует, ответил человек в ярко-зеленом плаще. Сеньоры воюют против сеньоров, а проигравших высылают к нам. Возраст, желтый плащ взглянул на писаря. Нет еще двадцати. Наконец-то. Молодая кровь, желтый плащ махнул рукой другому писарю. Запиши его в двенадцатую башню, там пригодятся крепкие юнцы. Желтый плащ повернулся к робу, задал те же вопросы и, направив его в двенадцатую башню, двинулся дальше. Рядом с друзьями остался лишь писарь с обритой головой и татуировкой на лбу, две башни, соединенные мостом. Ваши приговоры, — писарь, не глядя, протянул руку. Друзья отдали ему бумажки, которые получили в Сироне. Писарь быстро засунул их в свою тетрадь, Вытащил два свитка, поставил на каждом какой-то значок и вручил друзьям. Предъявить, когда потребуют!» Писарь закрыл тетради и побежал догонять остальных. Арк и Роб рассматривали полученные свитки. Несколько строк и значок с подписью «Двенадцатая башня». «Кто-нибудь знает, что это означает?» — обратился Роб к окружающим. Ответом ему было молчание.